Глава 7. Элен спустилась вниз. Глаза её сверкали, а губы едва заметно изогнулись в улыбке. Пройдя через холл, она приблизилась ко мне. Итак, ты справился. Я решила, что раз уж ты так уверен в своих силах, разбирайся с гостем сам. Ты слышала, как он умолял не высылать чека? Не факт, что с другими всё пройдёт так же гладко. «Я справлюсь. Пошли в комнату. У нас много дел». Войдя в гостиную, она спросила, «Ты достал деньги?» «Удалось собрать пять тысяч шестьсот. Не так много, как хотелось бы. Но если все пойдет нормально, этого хватит». Я подошел к бару, наполнил два стакана и уселся напротив Эллен. «Скажи-ка, у тебя крепкие нервы?» «Что ты имеешь в виду?» Наша затея не для кисельной барышни. Раннее или поздно нам придётся достать тело из морозилки и где-то бросить. В одиночку мне с этим не справиться. Тебе придётся помогать. Будет непросто. Когда полицейские обнаружат тело и начнут охотиться на убийцу, ты первая попадёшь под подозрение, ведь ты претендуешь на страховку. Возможно, тебя будут присаживать на допросе. «Какой-нибудь умник попробует взять тебя на испуг. Держи себя в руках, и все будет в порядке. Нужно убедить копов, что ты не причастна к убийству, хотя у тебя есть мотив. Но до этого тебе придется не сладко. С нервами у меня все в порядке», — тихо сказала Эллен. «Обо мне не беспокойся». «Да я и не беспокоюсь. Но ты должна знать, что нас ждет. Мы можем попасть в ситуацию...» которая покажется безвыходной. Я не говорю, что так и случится, но это не исключено. Вот тогда-то крепкие нервы и пригодятся. Стоит удариться в панику, потерять голову, начать суетиться, и мы все испортим. Запомни, мы можем играть ва-банк. Письмо убережет нас от беды. Эллен смирила меня пытливым взглядом. «А твои-то нервы как? В порядке?» Когда на кону три четверти миллиона, то мне и море по колено. Главное помнить, что мы его не убивали. В худшем случае дадут десять лет за мошенничество. Так что запугать нас не получится. А теперь давай-ка подумаем, что нам делать дальше. Кто может спросить, где именно находится Дестер? У него есть друзья? Нет. В свое время здесь бывало много гостей, но когда он начал пить... Все от него отвернулись. А Бернат? Это адвокат Эрла. Они никогда не встречались. Эрл писал ему или звонил по телефону. Бернат не одобрял его образа жизни. Значит, никого. Ты уверена? Никаких родственников, которые внезапно приедут и начнут задавать вопросы. Никого. Неужели все так гладко? Придется поверить Эллен на слово. Пожалуй, только это и беспокоило меня по-настоящему. Нужно соблюдать осторожность. Хаммерс так разболтает, что Дестер занят в крупном проекте. Это нам на руку. Но нельзя, чтобы кто-то взялся проверить этот слух. Вдруг Бернетт решит навести справки. Нужно выдумать легенду. В решающий момент мы должны убедить полицию, что молва пошла не от нас. «Бернету скажем, что решили воспользоваться сплетнями, чтобы выиграть время и собрать деньги для погашения долгов. Тебе нужно встретиться с Бернетом и сказать, что слух о работе на телевидении не обоснован». Эллен кивнула. «Но Бернет захочет узнать, где сейчас Дестер. Именно. Этот момент я продумал. У тебя нормальное отношение с Бернетом?» «Более чем», — улыбнулась она. «Я ему нравлюсь». «Еще бы. Вот что ты сделаешь. В понедельник позвонишь ему, попросишь заехать. Скажешь, что Дестера накрыла белая горячка, и ты убедила его заняться здоровьем. Как только ты все устроишь, он отправится в лечебницу. Что касается работы на телевидении, это всего лишь пустая молва. Но поскольку Дестер по уши в долгах, ты решила не опровергать этих слухов, чтобы на имущество не накинулись кредиторы». Ты уверена, что когда Дестер пройдёт курс лечения, он снова начнёт много зарабатывать и сможет рассчитаться с долгами? Ты же решила не распространяться о его путешествии в лечебницу. Глядя мне в глаза, Элин напряжённо слушала. "Бернард, спросит, о какой лечебнице идёт речь?" спросит, ответишь. "Недалеко от Санта-Барбары есть больница для алкоголиков. Название я найду. Оно есть в телефонной книге." А если он проверит? Я улыбнулся. У него не будет такой возможности. Сделаем всё по порядку. Сначала разберёшься с Бернэттом, посмотрим на его реакцию. Будем продвигаться, только убедившись, что следующий шаг безопасен. План должен быть гибким. Если Бернетт останется доволен и не будет задавать слишком много вопросов, на сцену выйду я. Скажешь, что я понравился Дестору. Сперва я служил у него шофёром, но потом он доверил мне личные дела. Я работаю с почтой, плачу налоги, разбираюсь с кредиторами. После этого ты нас познакомишь. Разве я обязательно впутывать Бернета? Да. В ином случае он первый почувствует неладное. Полицейские захотят с ним побеседовать, и он должен быть в курсе нашей легенды. Должен знать о моём существовании. К моменту развязки нам необходимо заручиться его поддержкой. Хорошо. Позвоню ему в понедельник. Но что, если полиция выяснит, что Эрл не ездил в лечебницу? Они же обязательно проверят. На этот счет не волнуйся, я все устрою. И еще одно. Тебе нужно нанять служанку. На 35-й улице есть агентство. Они сразу же предложат тебе вариант. Завтра позвонишь им? и попросишь прислать девушку, чтобы помогала по хозяйству. Элин удивлённо посмотрела на меня. Я сама справляюсь, помощников мне не нужно, не глупи. Представь, что подумает полиция, когда станет известно, что мы вдвоём живём под одной крышей. Копы сразу решат, что мы любовники, а этого им знать совсем не нужно. А так следствие выяснит, что в доме живут трое: ты, Дестер и служанка. Я сплю в квартире над гаражом, а в доме бываю только в дневное время на виду у служанки. Мы никогда не прячемся за закрытыми дверями. У нас нет возможности заняться любовью. Теперь понятно, нужна прислуга, иначе будут проблемы. Мне это не нравится, Глин. Это опасно. Обходиться без служанки гораздо опаснее. Когда девушка приедет, ты поведаешь ей свои секреты? Скажи, что Дестер нездоров. Он у себя в комнате, и его нельзя беспокоить. Через пару дней ты планируешь увезти его просто для смены обстановки. В среду он отправится в лечебницу при условии, что мы будем готовы к этому шагу. Девушка должна увидеть, как он садится в машину. Потом скажет под присягой, что видела, как Дестер уезжает из дома. То есть ты собираешься показать ей труп Элин сорвалась на крик. "Нет, господи, что ж ты такая тупая? Надену его шляпу, пальто, пройдусь по лестнице. Устроим так, что освещение будет дремным. Она увидит, как некий мужчина спускается со второго этажа. Будем надеяться, что раньше она не видела Дестера и не заметит разницы. Это чересчур рискованно. Ничего подобного. Вот увидишь, я всё сделаю. И хватит спорить." найми служанку. Больше я ничего не прошу. Остальным займусь сам. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, встревожено заметила Элен. Если в доме будет служанка, как мы достанем тело из морозилки? Об этом я ещё подумаю. Помни, всё решаем поэтапно. Она может заглянуть в морозилку? Может, но не станет этого делать. Придумаю что-нибудь завтра перед её приездом. Сейчас мне хватает других забот. Динёк выгляделся напряжённый. Лучше тебе поспать. Будешь спать здесь? Нет. Мы же решили отныне я сплю над гаражом. Оставишь меня здесь одну? По поводу дестера не беспокойся. Я шагнул к двери. Вряд ли он тебя потревожит. Спустившись в холл, я открыл дверь и вдохнул прохладный ночной воздух. Поднявшись к себе в квартиру, я заперся. Разделся и лёг в постель. Закурив, я приступил к решению главной проблемы. Нужно придумать надёжный план убийства. Рано или поздно придётся вынуть дестро из морозилки и отвезти туда, где его найдёт полиция. Присутствие служанки всё усложнит, но я знал, что без неё нам не обойтись. Незаметно вывести тело из дома задача не из лёгких. Rolls брать нельзя. Всем известно, чья это машина. Труп можно положить в багажник Бьюика, прикрыв ветошью. А вот мне спрятаться будет негде. По крайней мере, есть время состряпать план. А ещё нужно выдумать алиби на тот момент, когда я буду вывозить тело. И это алиби должно быть непробиваемым. Придётся подумать и о Бэлен. Ей тоже понадобится прикрытие. Я не обманывался. Если Элин поймают, она не сумеет держать себя в руках. Наверняка она втянет в беду и меня. Итак, я погрузился в напряжённые размышления. Следующим утром, едва пробило 9, я пришёл в дом и поднялся на второй этаж. Не успел я подойти к спальне Дестера, как увидел, что в дверях своей комнаты стоит Элин. Всё ещё в ночной рубашке, а поверх наброшен светло-серый пинеар. В этом наряде она выглядела восхитительно. Должен заметить, что во мне пробудился известный интерес, но развлекаться было некогда, и я справился с искушением. Ты бы оделась, дел не впрок вот. Я вошёл в комнату Дестера, вынув из шкафа те самые чемоданы, в которых мы привезли виски, и я положил их на кровать, после чего принялся снимать бутылки с верхней полки и укладывать их обратно в чемоданы. К двери подошла Элен. Что ты делаешь? Закрываю морозилку. Чего? Чего? Я повернулся. Тебе выпал случай убедиться, что я не глупый парень. Морозилка должна быть закрыта, но не на замок. Прекрасно, чтобы никому не вздумалось заглядывать под крышку, достаточно поставить на неё какие-нибудь вещи, которые будет не просто снять. Например, все эти бутылки. Убрать бутылки не так уж сложно, верно? Убрать их не трудно, но ни один человек в здравом уме не станет этим заниматься. Мимоходом скажешь девушке, что в морозилке ничего нет, чтобы уличить тебя в лжи, ей придётся переставить все эти бутылки. И зачем ей это надо? Надёжнее запереть на замок, это тебе кажется. Ей станет любопытно. Слыхала о ящике Пандоры? Здесь то же самое. Зачем запирать пустую морозилку? Сделаем так, как я сказал, и никак иначе. Через какое-то время я перенёс бутылки на кухню и выставил их на крышку морозильной камеры. Элин, надев слаксы и свитер, присоединилась ко мне. Она стояла рядом, уставившись на ряды бутылок. До неё потихоньку доходило, что я был прав. Внутрь не заглядывал, спросила она: Заглядывал у Дестера, всё хорошо. О нём можешь не беспокоиться, сказал я. Ну давай же, не отлынивай. Дел полно. Приведём дом в порядок. Когда явится служанка, она должна увидеть нормальное, приличное жилище. Мы вкалывали до полудня, мыли, протирали, проветривали комнаты. В саду я нарвал охапку цветов, отдал их Элен, а сам поднялся наверх. и приготовил комнату для девушки. Я решил, что она будет жить в конце коридора, подальше от хозяйкиной спальни. Окно той комнаты выходило не на гараж, а на восточную часть сада. Застилая постель, я услышал телефонный звонок. Сердце моё заколотилось, и я метнулся к лестнице. Из столовой явилась Элин. Она взглянула на меня, лицо её было бледным и решительным. Ну, уступай же, возьми трубку. сказал я. Она вошла в гостиную. Закурив сигарету, я ждал, прислушиваясь к неразборчивым словам. Наконец я решил спуститься, и тут она, повесив трубку, вышла из гостиной. Звонили из Голливуд Рекордер, сказала она, когда я оказался внизу. Хотели уточнить информацию о должности на телевидении. Я ответила, что меня не было в городе и я ничего не знаю. Правильно? На секунду я задумался. Хаммерс так очевидно припустил впереди паровоза, но это не имело особенного значения. Главное, что мы в курсе. Только не думай, что они от тебя отстанут. Сюда нагрянут репортёры, и из этой газеты, и из других. Нельзя, чтобы меня застали здесь. Тебе придётся общаться с ними самостоятельно. Я же возьму Бьюик и уеду на весь день. Нужно кое-что сделать. Теперь позвони в агентство и найми служанку. Потом свяжись с Бернатом, договорись о завтрашней встрече. Позвони в лечебницу "Бэлвью". Узнай, есть ли у них место для твоего мужа. Если скажут, что готовы принять его хоть сейчас, придержи коней. Займёмся этим в конце недели. Сделаешь? Элин сказала, что сделает. В таком случае я поехал. Вечером вернусь. Тебе всё ясно? Да ты задумал. Неважно, не забивай себе голову. Пусть каждый занимается своим делом. Когда придёт служанка, скажи вроде как по секрету, что Дестер у себя в комнате, добавив, что он болен и никому нельзя об этом говорить, чтобы не сорвать новую сделку. Она наверняка расстрезвонит всем своим друзьям, резко заметила Элен. Нельзя так делать. Её друзья не в счёт. Пока она не общается с прессой или кредиторами, её слова не имеют значения. В любом случае, если повезёт, она не успеет и рта раскрыть до нашего следующего шага. А после него пусть говорит что угодно. Но сейчас она должна знать, что Дестер наверху в своей комнате болеет. Это обязательно. Почему ты не хочешь рассказать, что задумал? Нетерпеливо спросила Элен. К чему эти треклятые недомолвки? Никаких недомолвок. Просто я делаю всё поэтапно. Я и сам не знаю, как быть дальше, но к вечеру план будет готов. Жди моего возвращения. Я отправился в гараж, завёл Бьюик и выехал на улицу, миновав Глендейл. Я продолжил путь по 101-му шоссе. Спешить было некуда. День выдался жаркий и ясный. Без намёка на смог. На шоссе уже было полно машин. В Вентуре я пообедал, а часа в 3 направился в сторону Санта-Барбары через Бенгем. Лечебница Бельвью располагалась на отшибе. У неё был отдельный пляж. Взглянув на десятифутовые стены, я понял, что попав сюда, пианице очень не просто выбраться наружу. Развернувшись, я покатался по району. со стороны, наверное, казалось, что одинокий бизнесмен выехал на послеобеденную воскресную прогулку. Но на деле я внимательно осматривался и привыкал к местности. Милях в 4 друг от друга я приметил два полицейских поста. Патрульные мотоциклисты зорко, настороженно следили за проезжающими машинами. Милях в 15 от Санта-Барбары сразу же за карпентерией Моё внимание привлёк съезд на узкую грунтовку. Я свернул на неё и через милю оказался возле лесохозяйственной станции. Три большие деревянные хижины и акр в 20 земли, засаженной молодыми елями и соснами. Припарковав Бьюик, я распахнул ворота, оплетённые колючей проволокой, и прошёлся по территории. Место было заброшенное. Я заглянул в окна хижин. В одной располагалась лаборатория, а в двух других служебные помещения. Наверное, в другие дни здесь полно работников, но в воскресенье это место выглядело именно так, как нужно. Считай, решено. Теперь у меня есть подходящее место действия. Когда я поставил бьюик в гараж, было уже половина десятого. Глянув в сторону дома, я увидел, что в гостиной горит свет. Интересно, как Элен справилась со своей ролью, пока я был в отъезде. Получилось ли нанять девушку? Удалось ли отбиться от прессы? Выбравшись из машины, я подошёл к дому, открыл входную дверь и шагнул в холл. На мгновение задержавшись, я прислушался. Похоже, кто-то перевернул страницу книги. Я подошёл к гостиной и встал в дверях. В кресле Сидела девушка с книгой в руках. Свет одного из торшеров падал прямо на нее. Волосы черные, блестящие, местами с шоколадным отливом и вьются, не спадая на плечи. Года 23-24. Красавица. Она посмотрела на меня. Глаза у нее были синие, как веджвудский фарфор. Всех знакомых женщин я делю на четыре категории. Шелюхи. модницы, охотницы за богатством и плутовки. Все они неплохо разбираются в жизни. Услышав слово девственный, они ожидают, что речь пойдёт о целинных землях. Порядочных девушек, только что закончивших колледж, я встречал лишь в кино и на улицах, но никогда не обращал на них внимания. Понятно, что желаемого от них не получишь, пустая трата времени. Так что я к ним не лез. Девушка, смотревшая на меня из кресла, относилась к категории порядочных. Это было ясно по естественному, открытому выражению лица, ее платью, туфелькам и прическе. «Здрасте». Войдя в гостиную, я направился к бару. «Меня зовут Глинн Нэш. Миссис Дестер обо мне говорила?» «Да, да, мистер Нэш». Отложив книгу, девушка встала. «Я Мэриан Темпл. Рад знакомству». Я плеснул в стакан немного виски. «Не желаете выпить, мисс Темпл?» Улыбнувшись, она сказала, что не пьет. У нее была милая, дружелюбная улыбка, ни намека на хитринку или заигрывание. Налив в стакан немного воды, я добавил кубик льда, размешал, сделал большой глоток и спросил. «Миссис Дестер дома?» Она сидит с мистером Дестером. Закурив, я взял стакан и... Я уселся рядом с девушкой. Присаживайтесь, мисс Темпл. Я не хотел мешать чтению. Что-то интересное? Она села. Гиббан. Упадок и разрушение. Третий том. Чтали? Третий? М-м, нет, не читал, важно произнёс я. Что-то про Римскую империю. Девушка сказала, что именно так. Не слишком ли заумно? Сам я в основном читаю детективные журналы. И Рэймонд Чандлер, мой потолок. Девушка рассмеялась. Следующей осенью я собираюсь в Рим. Хочу подготовиться, подтянуть историю. Неужели? Почему в Рим? Всегда хотела увидеть этот город и ещё Флоренцию. А что не так с Парижем? Говорят, в Париже повеселее. Только Рим, на меньшее. Я не согласна. Я допил виски и рассматривал девушку, не выпуская стакана из рук. Да. Не такое я представлял себе служанку. Эта малышка пришла сюда прямиком из колледжа. Поэтому вы и взялись за эту работу. Хотите скопить на путешествие? Она кивнула. Я учусь на архитектора. В конце следующего года сдаю выпускные экзамены. Решила немного заработать, да и на чтение время останется. Угу. Я не знал, как реагировать. Пока не ясно, ошибка это или нет. Я бы предпочёл видеть в этом кресле тупую клушу, а не девушку, которая явно себе на уме. Что ж, не думаю, что миссис Дестер замучает вас работой. Покачав головой, девушка рассмеялась снова. Она просто прелесть. Разрешила мне пользоваться этой комнатой, когда она свободна. Я уже чувствую себя как дома. А она рассказала вам про мистера Дестера. Я вытянул ноги. Да, мне так его жалко. Я видела все его фильмы. Думаю, он непревзойденный продюсер. Правильно думаете? А лично с ним встречались? Она покачала головой. Нет. Видела только на фотографиях. А почему вы спрашиваете? Я помурщился. Ну, знаете, в последнее время он много работал, сильно изменился. Нервы ни не к чёрту. Миссис Дестер говорила вам, что он поедет в лечебницу, как только там появится место. «Да». Я укратко и взглянул на нее. Девушка меня заворожила. За шесть-семь минут разговора она ни разу не показала мне коленки, ни разу не похлопала ресницами. «Ну», — сказал я, вставая, — «поднимусь-ка я наверх, проверю, как там хозяин, а потом пойду к себе». «Я живу над гаражом, у меня там квартира». «Да, я знаю», — миссис Дестер говорила. Она смотрела на меня снизу вверх. В её огромных голубых глазах читался интерес. Извините, что оторвал вас от Гиббона. Ничего страшного. Книга сложная, её так быстро не пролистаешь. Могу себе представить. Я направился к выходу. Девушка, улыбнувшись, вновь склонилась над книгой. Волосы её блестели словно глянцевые. Задержавшись в дверях, я бросил на неё ещё один взгляд и подумал, что она отличается от Элин. как жемчужина, а от бриллианта. Элен, она как твёрдый бриллиант, гипнотизирующий своим блеском, а красота этой девушки мягкая, как у жемчужины. Подняв голову, Мэриан поймала мой взгляд и зарделась. Я был ошарашен. Ни одна из тех девушек, что я знал, не умела краснеть. Изобразив ухмылку, я повернулся и пошёл наверх. шагая через три ступеньки. Элин была у себя в спальне. С сигаретой во рту, она просматривала документы, счета и письма, разложенные на кровати. Когда я вошёл, она подняла взгляд. Решила почитать любовные записки. Закрыв дверь, я прислонился к косяку. По-моему, ты говорил, что она не должна видеть, как мы закрываемся в комнате. Верно? Но сейчас она наслаждается обществом Гиббона. А я сказал, что посижу с Дестером. Что это за хлам? А сам-то как думаешь? Пытаюсь выяснить, сколько он должен. Ну и работенка. Не забыла про четыре тысячи Хаммерстока. Уже насчитала двадцать две тысячи, и это еще не все. Не беспокойся. Если получим страховку, что-то да останется. Как прошел день? Договорилась с Бернеттом на завтра, на три часа. Приходили четверо репортёров. К счастью, Мэриан явилась раньше, так что с газетчиками общалась она. Ты позволила ей общаться с газетчиками? Да. Она сказала, что Дестер уехал из города, а меня нет дома. Репортёры не смогли её разговорить. Я была в гостинной и всё слышала. Мэриан справилась на отлично. Не уверен, что твой выбор служанки можно считать удачным. Девчонка-то не глупая. А что было делать? Агентство прислало только её. Пришлось нанимать. Да, она не глупая, но совсем молоденькая. Я уселся в кресло. Что насчёт лечебницы? Готова принять его в любое время. Я договорилась, что перезвоню. Скажи им, что он приедет в следующее воскресенье около 11:00 вечера. В воскресенье вечером? Почему не раньше? Удивлённо спросила Элен. иначе я не успею подготовиться. Что ты задумал? Пожалуй, нам лучше поговорить в другом месте. Я взглянул на наручные часы. Приходи ко мне, когда она уляжется. Сейчас уже пол-11-го. Не думаю, что она засидится допоздна. Найдётся у тебя хорошая карта окрестных дорог. Такая, где есть Санта-Барбара. Наверное, да. Захвати с собой И прежде чем ляжешь спать, не забудь отнести еды в комнату Дестера. Он должен питаться, иначе девчонка что-то заподозрит. Уже отнесла. Да, Элин не глупа. Этого у неё не отнимешь. И что ты с ней сделала? Съела сама? Спустила в унитаз? Ну и ладно. Главное, чтобы служанка не подумала, что ты моришь его голодом. Я направился к двери. Ты сказала ей про морозилку? Пока нет. Скажу завтра, когда буду показывать кухню. Ладно. Жду тебя. Приоткрыв дверь, я прислушался, ничего не услышал, шагнул в коридор и пошёл к лестнице. Едва я начал спускаться, как из гостиной появилась Мэриан. "Миссис Дестер легла спать", сообщил я. "Вы тоже ложитесь". "Да". Спустившись, я остановился рядом с ней. Вместе с Гибаном Слегка покраснев, она улыбнулась. Не думаю, что стоит читать в постели. Я выключу свет. Доброй ночи. Пожелав мне спокойной ночи, Мэриэн взбежала по лестнице. Неторопливо повернувшись, я проводил её взглядом. У неё были восхитительные стройные ножки, мальчишеские бёдра и широкие плечи. Не оглядываясь, она пошла к своей комнате. Я же стоял на месте, пока не услышал звук закрывающейся двери. Образ девушки впечатался в мою память. Вернувшись в гостиную, я взял из за стойки бутылку скотча, выключил свет и отправился в квартиру над гаражом. Ну и малышка, думал я. Ещё и этот Гиббен, девочка, что надо. Элин пришла ко мне в половину первого. Я, переодевшись в пижаму, лежал с сигаретой в руке. Элин остановилась у изножья кровати. Теперь рассказывай, велела она. Я окинул её взглядом. Иногда бриллиант выглядит гораздо привлекательнее жемчужины. Сейчас как раз был такой момент. Иди сюда, я протянул ей руку. Она села рядом со мной. Итак, сказал я. Позволь рассказать, как всё будет. К воскресенью слухи о новой работе Дестера расползутся ещё шире. Репортёры не пожелают упустить эту новость. Даже не получив подтверждения, они примутся намекать, что Дестеро светит крупная должность. Именно это нам и нужно. Никто не знает, где он, но все думают, что он вот-вот начнёт крупно зарабатывать. Если же этого не произойдёт, придётся подлить масла в огонь. Создать видимость новой работы нужно по двум причинам. Во-первых, чтобы успокоить кредиторов, а во-вторых, чтобы оправдать его похищение. Похищение? Элин, не преглась. Верно? Зачем похищать человека, у которого нет денег? Не понимаю, о чём ты. Расслабься, я всё объясню. Мы хотим, чтобы все думали, что Дестер ещё жив. Когда настанет решающий момент, мы хотим, чтобы было известно: в воскресенье вечером, около 10, виз Дестером отправились в лечебницу Бельвио. Здесь нам пригодится Мэриан. Она будет свидетелем. Она решит, что видела, как Дестер выходит из дома. Вот только это будет не Дестер. Вместо него из дома выйду я. Надену пальто из верблюжьей шерсти и ту большую шляпу, что лежит в шкафу. Подробностями займёмся позже, но общий план таков. Мэриан должна увидеть, как я выхожу из дома и сажусь в Rolls. Нужно сделать так, чтобы она видела Только мою спину поедем к воротам. Ты остановишься, я сниму шляпу и пальто. Подождёшь, пока я сбегаю в дом, сделаю вид, что приехал слишком поздно и не успел попрощаться с Дестером. Перекинусь с Мэриан парой слов и скажу, что мне пора к себе в квартиру. Ты заранее предупредишь её, что вернёшься после полуночи и дожидаться тебя не нужно. Я схожу в квартиру, включу свет и радио, погромче, чтобы было слышно в её комнате. После этого вернусь к тебе. Я нашёл одно место. Туда и отправимся. Для полиции и Медокса картинка должна выглядеть так. Ты везёшь Дестера в лечебницу, двое бандитов останавливают машину и отвозят вас обоих в то место, о котором я говорил. Тебя связывают, а Дестера похищают. Элен удивлённо уставилась на меня. Меня связывают? Ну-ка поясни. Нечего тут пояснять, нетерпеливо заметил я. Куда уже иснешь, что ты такая непонятливая? Ты же не думаешь, что можно получить 3/4 миллиона, не пошевелив и пальцем. Всё равно не понимаю, о чём ты говоришь о каком-то месте, где это? Ты принесла, что я просил? Элин дала мне карту, и я показал ей лесохозяйство. Расположение идеальное. В воскресенье там ни души. Посидишь в хижине, утром в понедельник тебя найдут. Да, ночевать будет неудобно. Ну и что с того? Но зачем? Элинна хмурилась. Господи Боже мой, нужно сделать так, чтобы всё выглядело как похищение, воскликнул я. Ну почему ты такая твердолобая? Смотри, в Голливуде никого не похищали уже несколько лет. Как только об этом узнают, все копы встанут на уши. Сделается очень жарко. Теперь представь, что Дестера и правда похитили два бандита. Они видят, что копы подбираются всё ближе. Что они сделают? Отпустят Дестера, чтобы он описал полиции их внешность? Нет. Они растеряются, убьют Дестера, бросят тело и исчезнут. Мне в голову приходит только такой план убийства. В ином случае полицейские будут искать мотив, а он есть только у нас с тобой. Чтобы нас не дёргали, у убийства не должно быть мотива. Похищение именно то, что нужно. Элин сделала медленный глубокий вдох. Мне необходимо подумать. На первый взгляд всё очень сложно, ничего сложного, всё получится. Чем сложнее план, тем проще допустить ошибку. У нас целая неделя на проработку деталей. Если не будем готовы к концу недели, вовременин. Но это нам по силам. Будем продвигаться шаг за шагом аккуратно, наблюдая за реакцией копов прежде чем сделать следующий ход. Если карта ляжет верно, мы выбросим тело и заберём страховку. Этот план сработает, у меня хорошее предчувствие. Мне нужно подумать. Ты, конечно, подумай, но с планом я уже определился и лучше не тянуть. Рано или поздно кто-то и впрямь захочет выяснить, где дестер Да, время у нас есть, но его не так много, как может показаться. Элин встала. Куда это ты собралась? удивлённо спросил я. Её глаза ничего не выражали. К себе, не так быстро, покачав головой, я схватил её за руку, но она вырвалась и отступила назад. Я тебе не наложница, разъярённо крикнула Элин. Не трогай меня. И хлопнув дверью, Она выбежала из спальни. Я машинально потянулся к бутылке, коснувшись горлышка, я пришёл в себя и отдёрнул руку. Уж что ж то? А пьянчугой она меня не сделает.